а по дорогам двигались освобожденные. Американцы и англичане шли налегке. Американцы шумели, старались хлопнуть по плечу каждого русского, отпускали комплименты девушкам, восторгали советскими танками и требовали от встречных лейтенантов, чтобы им предоставили помещение с душем, а потом отправили в Оклахому или в Небраску. Англичане сдержанно радовались свободе и сдержанно тосковали о пятичасовом чае. Больше всех было французов. Многие из них катили на немецких велосипедах, прихватив кто гуся, кто теплый джемпер на первую послевоенную зиму, кто аккордеон. Они быстро разобрались в обстановке, поняли, что русским не до них, самостоятельно передвигались на восток и мгновенно превращали бродячую свинью или барана в такое замысловатое рогу, что русские, которых они угощали своей стрепнёй, говорили «Ну и народ! Все у них повара!» Однажды на такую трапезу попал Минаев. Его полк стоял неделю на месте. Говорили, что подтягивают артиллерию. Минаев вдруг увидел на немецком домике широковещательную вывеску — «Ресторан чертова кухня для союзных войск». Оказалось, что это дурачица, освобожденные французы. Один из них говорил немного по-русски, два года проработал на заводе с советскими. Мина его угостили каким-то диковинным блюдом и ромом. Потом французы очень громко и очень нестроенно пели. Слова были непристойные, а мотивы напоминали упокойное богослужение». Когда все поели, попили, погорланили. Француз, говоривший по-русски, сел рядом с Минаевым и начал расспрашивать про Россию. Минаев был поражен. Француз знал и про Днепрогес, и про московское метро, и про стихи Маяковского. Несколько раз он перебивал Минаева, подсказывал Где это вы все узнали? От наших в плену? Нет, во Франции. Я был студентом, но у нас даже среди студентов были люди, которые искали правду о Советском Союзе. Я говорю «даже», потому что студенчество у нас не впереди. Когда началась война, я вошел в подпольную организацию, потом мне пришлось уехать из Парижа в Марсель. Там я участвовал в операциях, напали на немецкий клуб, освободили арестованных товарищей. Когда немецкие войска вошли в Марсель, мы жили одним, Сталинградом. Мой товарищ Нико убил немецкого лейтенанта и приколол к его груди записку в честь Сталинграда. Не знали мы этого, когда сидели там. Я ведь у Сталинграда все время проторчал на одном отвратительном холмике. Француз взволновался, что-то сказал товарищам. Все подошли и стали разглядывать Минаева. «Русский, который был в Сталинграде!» Минаев засмеялся. Ну что тут удивительного? Вот немца, который был у Сталинграда, вы здесь вряд ли встретите. А наших сколько угодно. Мне нравится, что Ваш Ников в честь Сталинграда застрелил Фрица. Это лучше, чем посылать телеграммы. Телеграммы посылали не мы. Никора стреляли его, взяли месяц спустя. Он еще до войны был коммунистом, а я 41-го. Минаев теперь, в свою очередь, с удивлением оглядел собеседника. «Никогда я еще не разговаривал с потусторонним коммунистом. А много во Франции людей, которые думают, как вы?» «Примерно треть. Другая треть думает наоборот. Погодите, где же у вас третья треть? Те вообще не думают. А как вы пришли к этому?» «От обратного». Я очень люблю моего отца. Он честнейший человек, но профессиональный скептик. Кажется, таких людей можно встретить только во Франции. С детства я от него слышал «люди-подлецы». Среди собак еще попадаются порядочные, которые не отнимают кости у маленькой собачонки и не гордятся тем, что они породистые сан -бернары. А среди людей я таких не встречал. Вот он говорил. «Во Франции было три с половиной революции». За половинку он считал 830-й. А каковы итоги? При Людовиках герцог был выше маркиза, а маркиз выше графа. Теперь другая котировка. Рио Тинто, Ройл Дэч, Мексикан Игл. Отец думал меня этим отпугнуть от политики. А он мне первый раскрыл глаза. Несчастье Франции, что у нас из неверия сделали веру. Есть настоящие фанатики неверия. Мой отец доктор, он возится с больными, а рассуждает так. Я его вылечу от воспаления легких. Потом он умрет от воспаления почек. Когда-то умирали от чумы, обрадовались. Уничтожен бич человечества и начали прилежно умирать от рака. Когда победят рак, появится какая-нибудь новая пакость». Я тоже француз, люблю посмеяться, знаю, что и на солнце есть пятна, но я не хочу удовлетворяться иронией. Мы слишком долго перелицовывали, пора кроить. На моих руках умирали товарищи и во Франции, и здесь, в лагере. Я простился с одной девушкой в Марселе, мы условились, что на завтра пойдем купаться, ее взяли гестаповцы и замучили. Неужели она умерла за то, чтобы снова ладье валил Рейну или Рейну валил Блюма? «Нет, теперь многое должно перемениться». Прощаясь с Минаевым, он сказал, «Если попадете в Париж, я вас угощу лучше, чем сегодня. Покажу вам хороших товарищей. Я сейчас запишу адрес. Зовут меня Рене Морилло». Минаев написал своей мамуле, «Вчера я ужинал у французов. Они меня накормили чем-то сверхъестественным. Говорили, что будто это вульгарная утка» которой надоело крякать на немецком пруду, но я тихо подозреваю, что это загадочная помесь вала и лягушки, впрочем, дело не ужине. Ты мне писала в самое поганое время, что не нужно унывать, потому что у нас очень большая страна, это бесспорно. Но вчера я установил, что наша страна куда больше нашей страны. Когда приеду и изложу тебе это в виде небольшого доклада, о международном положении. Хотя мы довольно близко от Берлина, придется еще повоевать. Немцы соображают исключительно медленно, а нам неохота ждать, у каждого свои причины торопиться. Я, например, хочу поскорее тебя обнять. Оля кланяется, просит сказать, что здорова и счастливо. В последнем я сомневаюсь, ее извели и немки, которые ее величают не иначе, как фюрерин, И твой неисправимый Митька. Ночь пахла сыростью, морем, весной, Тревожная мартовская ночь. Минаев долго думал о судьбе своего поколения И, засыпая, решил, что придется жить беспокойно. Но этого беспокойства он уже не променяет ни на что. Глава двадцать четвертая Все последнее время Билу Костеру не везло. Он приехал во Францию зимой, армия топталась на месте. Он спрашивал, «Ну, чем заполнить тысячу слов?» «Разумеется, происходит много интересного. Если описать, как Монтгомери хочет перехитрить Брэдли, читатели пальчики оближут. Нельзя». Не пропустит цензура. Солдаты пьянствуют, ругают французов. Грязные, воняют чесноком, хвостунишки. Потом кричат, зачем нас сюда прислали? Если уж драться, так лучше с епошками. Тоже не тема. Настала весна. Начались боевые действия. Понаехало множество корреспондентов. Приходится петь хором, а он не хорист. Так можно испортить свое реноме.